Глава 32. Тролли-соседка. Маша сто раз успела порадоваться тому, что у нее теперь есть зам. Ирина Павловна, несмотря на царственную внешность, оказалась вполне себе компанейской, правда, исключительно с Машей. С Владимиром она вела себя подчеркнуто отстраненно, а с коллективом с удовольствием играла роль... Злой замглов главбухши Машенька, верите? Всю жизнь мечтала вот так крыситься на всех, гонять по всем вертикальным поверхностям за всякие недочеты и знать, что мне за это ничего не будет. Маша только посмеивалась. К ней мчались плакаться о гидре и императорской крокодилице, напрочь забыв, что совсем недавно именно Машу считали зло нехорошей и вредно въедливой. «Коллеги, понимаю, даже местами сочувствую, но ничего поделать не могу. Она права», — посмеиваясь про себя, отвечала Маша, очередной раз радуясь своему замечательному выбору заместительницы. Именно благодаря Ирине Павловне Маша стала приходить домой раньше. То есть не приходить, а приезжать. Теперь ее дорога на работу и обратно проходила в компании Ивана. В тот вечер. В самом начале ноября Ивану еще надо было забрать Сергея с занятий по борьбе и Настю с плаванье. «Вань, да давай я за ними заеду», — убеждала его Маша на лестничной клетке, открывая дверь в квартиру. «Нет уж, велена мне заехать, я сам и сделаю». Иван проследил, как дядина жена вошла в квартиру и настороженно покосился на дверь квартиры напротив. Почудился ему какой-то звук оттуда. Но так как он не повторялся, Ваня пожал плечами и заторопился вниз по лестнице. лифтом он профессионально не доверял. Маша успела только снять сапоги и пуховик, как в дверь позвонили. Она посмотрела в дверной глазок и увидела ухоженную, улыбающуюся физиономию соседки напротив. «Машуня, это я!» «О, Альбина!» Маша отперла замок и соседка тут же уверенно шагнула на порог. Правда, дальше у нее войти не получилось. Малк чужих дома не любил, поэтому тут же ответственно воздвигся на пути пришелицы, потеснив Машу назад. «Ой, Маша, убери ты его! И зачем ты такого здорового пса завела?» — недовольно поморщилась Альбина. «Ой, еще и коты у тебя! Тогда лучше иди ко мне!» «Зачем?» Маше категорически не хотелось никуда идти, даже при учете того, что у нее был почти готов ужин. Устала после работы, хотелось принять душ, пока дома никого нет, погладить котов, спокойно накрыть на стол, померить как следует платье, купленное для венчания. Кажется, там нужно чуточку подшить юбку. Но соседка упорно и многословно зазывала к себе. «Ой, ну как зачем?» Мы с тобой сто лет не виделись, хоть живем напротив. Ну, пожалуйста, мне очень нужно с кем-то поговорить. Ну, очень, а я тебе доверяю. Маш, ну, пошли. Альбина умоляюще сложила ладони. Маш, прошу тебя, позарез надо. Ладно, только ненадолго. Мне по дому еще много чего делать, предупредила Маша, неохотно выходя из квартиры. Альбину она знала с детства. Та была лет на пять младше, поэтому раньше они не дружили. Разница в возрасте и интересах не позволяла. Но когда обе выросли, общаться стало проще, появились общие темы для разговоров. Одно время они часто встречались на детской площадке и в детском садике. Настя и старшая дочка Альбины были почти ровесницами. Маша Альбина казалась вполне приятной женщиной, — Да, чуточку слишком говорливой, слишком многословной, но у всех свои недостатки. — Маш, я чего спросить-то хотела? — начала Альбина, пригласив гостью в кухню и наливая ей чай. — А ты что, опять мужа сменила? Куда-то пропал Илья, а теперь вообще двое появились. — Причем один чем-то похож на твоего первого, тот же типаж. — Аля, ты об этом поговорить хотела? Маше стало смешно. «Нет-нет, конечно, нет. Хотела поговорить о своих делах. Просто поделиться не с кем. Но у тебя такие новости, а ты молчишь». «Да что тут говорить?» «Да, с Ильей мы расстались, развелись. А эти двое?» «Мой муж и его племянник». «Третий муж?» «У Альбины глаза горели, как у кошки» на которую ночью беспардонно направили фонарик. «Первый, Аль! Первый!» Я вернулась к Хантерову. «Да ладно! Вот это да! Слушай, а чего вы тогда развелись-то? У вас же вроде такая любовь была!» Альбина машинально прихлебнула чай, не отрывая жадного взгляда от Маши. Только вот Маша, как десять лет назад не откровенничалась чужими, так и сейчас не собиралась. Были противоречия. Она спокойно пожала плечами. А теперь они исчезли? Нет, я понимаю, конечно, что старая любовь не ржавеет, но поменять Илью на твоего первого? Как там его звали? Кирилл, по-моему, да? Ну, как-то оно не того. Хотя, если под рукой есть такой племянник... Альбина многозначительно покрутила головой. Маша сначала даже не поняла, о чем трещит соседка. Задумалась о том, насколько же люди поверхностно рассуждают. А когда смысл последнего предложения дошел до нее, она почувствовала, что ей становится нехорошо. «Аль, ты чего?» Маша ошеломленно смотрела на хитренько улыбающуюся соседку. «Ой, да ладно тебе!» «Такой парень красавец, косая сажень в плечах. Молодой!» «И что? Мне суп из него варить? И вообще, у тебя в голове что-то не то? Извини!» «Ну, понятно. Куда уж мне-то? Я за одним замужем. Мужей как перчатки не меняю!» — рассмеялась Альбина. «Но ты-то чего так взвелась? Небось, я угадала?» Маша молча встала, предварительно отодвинув подальше чашку чая, которую так и не пригубила. Отодвинула исключительно для того, чтобы не было лишнего искушения выплеснуть горячий чай прямо в это лицо, искусно накрашенное и унавоженное всевозможными средствами для ухода. «Видимо, каждый судит по себе» сухо сказала Маша, выходя из соседской квартиры. «Не знаю, что у тебя в голове, но, по-моему, там что-то не в порядке, раз у тебя такие мысли». «Фу ты, ну ты», — нараспев произнесла Альбина в захлопнувшуюся за Машей дверь. «Ишь ты какая! Не в порядке у меня! Сама-то веришь в то, что говоришь?» Маша вернулась домой с полным ощущением того, что сильно выпочкалась в чем-то противном и вонючем. Ей в голову не приходило, что Ивана можно воспринимать в какой-то иной роли. Не как племянника мужа, члена семьи, близкого человека, не как телохранителя, а как... Ну какой дурой оказалась эта самая Альбина! Надо же! Вот как это получается? Я же ее столько лет знаю, вроде как была нормальной, вменяемой. Откуда что взялось? Что случилось в ее голове, раз у нее такой перекос в сознании? Маша стояла под горячим душем, терла лицо губкой, словно смывая липкую гадость чужих грязных мыслей. Почему так бывает? Давно знакомый, приличный, вроде как человек, вдруг открывает рот и превращается в жуткого, зловонного, уродливого тролля. Это я не заметила дивных превращений. Или она изначально такой была? К возвращению Ивана с Сергеем и Настей Маша уже крутилась на кухне, жарила котлеты, старательно отодвигая миску с фаршем подальше от жаждущих и страждущих лап и шерстяных физиономий. «Я это... Пойду малка выголю, и ладно?» Иван заглянул в кухню, принюхался и одобрительно кивнул. Котлеты были не рыбные, а значит, на его вкус отличные. «Да и я сама схожу». «Нет уж, чего вам по такой темноте еще прыгать? В смысле, чего тебе?» Иван постоянно путался в обращениях, но в общем и целом к Маше привык, не пугался и практически не стеснялся ее присутствие. Маша покивала, всецело одобряя пробежку Малка и Ивана, тем более, что к ним тут же присоединился Сергей. Отправилась закрыть за ними дверь, а, наткнувшись взглядом на соседскую дверь напротив, поморщилась. Даже думать было неприятно о том, что Альбина себе выдумала. «Ладно, пусть. ее голова — ее дело. Это не мои проблемы». Опрометчиво подумала Маша, набирая номер телефона мужа. «Кирилл, ты когда домой собираешься?» «Да уже вот-вот», — соврал Хантеров. «Чуточку задержусь». «Понятно. Ладно. На твою долю я котлеты оставлю». Разумеется, это «чуточку задержусь» растянулось до глубокой ночи. Маша и детей ужином накормила, причем автоматически включив в понятие «дети» и Ивана, и животных, и юбку к венчальному платью подшила, и даже задремала прямо на кухне. Иван давно уехал к себе, Настя уже спала, Сергей доделывал что-то из уроков, коты гипнотизировали миску, под которой коварно прятались от них котлеты. Малк спал и, судя по всему, даже во сне сторожил дом, подергивались губы, и куда-то бежали толстенные крепкие лапищи. Маша уютно устроилась на кухонном диванчике и так уснула, что проспала приход мужа. Проснулась только, когда он сел напротив за стол, глядя на нее странным взглядом. «Ой, ты уже пришел, а я что-то и не услышала. Давай ужинать. Маш, погоди, пожалуйста». «Ты в каких отношениях с соседкой напротив?» Жестко прищурился Хантеров. Маша внимательно посмотрела на мужа и решила сказать правду, хотя и неприятно было разговаривать на эту тему. «С сегодняшнего вечера ни в каких», — невесело ответила она. «Можно уточнить, почему?» «Можно. Правда, мне даже говорить об этом неловко». Маш, и все-таки Хак всегда был упорен. Она сегодня зазвала меня к себе. Очень интересовалась тем, куда делся Илья, и кто такие ты и Иван. Высказывала свои предположения о... Хунта, мне даже говорить об этом не хочется. С чего такой интерес? Хантеров хмыкнул. «Вот удивляюсь я, откуда что берется». Иду домой, никого не трогаю, и вдруг открывается дверь напротив, выскакивает эта самая соседушка, и давай мне радоваться. Ой, дескать, как я рада, счастлива вас опять видеть, только вот уж и не знаю, как вам сказать-то. Но ваша Маша с молодым человеком, которого называет вашим племянником, шаш не крутит. «Правда, на вас-то он совсем и не похож. А я прям так не могу, прям должна обязана вам глаза открыть на творящееся безобразие». «Фу, как стыдно!» <с> «Вот прямо натуральный испанский стыд!» Маша сморщилась, словно лимон укусила. «Сильно расстроилась. Вы раньше много общались?» Хантеров одобрительно осмотрел котлеты, Машинально отодвигая блюдо подальше от серой когтистой лапы Макса с одной стороны и кактисто полосатой лапищи Оси с другой. Не могу сказать, что сильно, но Настя с ее дочкой-ровесницей в один садик ходили. У нас друг на друга договоренности в садике были. То я обеих девочек забираю, то она. Ну, разговаривали, в гости на чай бегали друг к другу. А про расстройство... Расстроилась, да, словно в грязь вляпалась. «Кирилл, ну как же так, а?» Маша была абсолютно уверена в том, что Хантеров точно знает, чего стоят соседкины слова. «Ну как откуда? Ты ее старше. Лет на пять, да? Ну да. Я же ее помню. Ты нас когда-то знакомила. Так вот, ты старше». А уже три раза замуж выходила. Прямо роковая женщина. Чего ты издеваешься? Да вовсе нет, рассмеялся Хак. Ты с точки зрения тетехи этой, подумай. Не хочу. Очень у нее и точка, и зрения грязные, фыркнула Маша, аккуратно разворачивая целеустремленного, но наивного кота филина к миске с кошачьим кормом. Это само собой, что грязные. Но если у нее хватило ума меня с такой ерундой выслеживать, стоя у двери в засаде, то что она еще может учинить? Да, кстати. что ты ей ответил. Сказал, что завяжу ее язык вокруг шеи, если она еще посмеет им воздух в пену взбивать, распространяя слухи о тебе, — хладнокровно объяснил Хантеров. Но понаблюдать за ней стоит. Этакая зараза вряд ли сразу успокоится. Кстати, я уверен, что она строила глазки Илье, а он не повелся, вот ее и плющит. «Она что, с тобой тоже кокетничала?» — догадалась Маша. «Разумеется», — пожал плечами Хантеров. «Ей же надо доказать себе, что она лучше, чем ты». А тут что же это получается? Ты старше, но гораздо интереснее. Ей обидно. «Корову бы ей, а лучше две», — невесело вздохнула Маша. «Она же дома сидит, ну, типа, за детьми присматривает. Но старший двенадцать, младший десять. И они то в школе, то по кружкам, а она дурью мается. И если что, можем устроить и коров, и свиней» и целый курятничек подогнать», — многообещающий покивал Хантеров. «Мы такие, надо людям проблемы, обеспечим со всем нашим старанием». Он не стал говорить, что пока не понял, о ком именно идет речь, как о Машиной сердечной слабости. У него аж в глазах потемнело, сам не ожидал, хотя головой понимал, что это ерунда. А уж когда понял, что глупая бабища болтает про Ивана, едва сдержался, чтобы не заставить это подобие женщины подавиться своими словами. Зато в памяти всплыли слова немолодого священника, к которому они на днях ходили договариваться о венчании. «Смотрите, сейчас искушений много будет. Берегите друг друга». «Тоже мне, искусительная сплетница!» размышлял Хантеров, расправляясь с котлетой. «Сколько лет не прошло, ничего не меняется. Всегда найдется такая особа, которой чужая жизнь покоя не дает. А сплетни могут ранить иной раз почище ножа. И недооценивать этого мне нельзя. Тем более, что дети могут услышать что-то этакое. Ладно, сейчас побережемся». А дальше посмотрим, каких таких коров нужно подбросить этой мадам».